После обеда они всей компанией пошли прогуляться к берегу. Ирма с Марьяной болтали чуть впереди, а Дарья плелась последней. Дэйв увидел, что та сильно отстала, остановился. Девушка дошла до него и сказала. «Пойдем?» Говорит тихо, не хочу привлекать внимание остальных. «Что случилось?» «Не нравится мне все это. Будь настороже». «Что именно?» Дэйв оглянулся по сторонам. Я не только оборотень. Я еще и эмпат. Понял, наверное, когда мы с тобой знакомились. Чувствую чужие эмоции. Особенно ложь. Да и вообще любые сильные чувства. Понять головой не всегда могу, но хорошо ощущаю. Сейчас тут что-то недоброе зреет. Не могу объяснить. Что? Опасность в лесу сейчас? Да нет же! Угроза в нашей компании. Все, кроме чижа, врут что-то скрывают от остальных и боятся, как бы это не вышло наружу. И у всех это что-то очень нехорошее, черное, страшное, не знаю, как описать». «И у меня тоже?» «Я чувствую в тебе ненависть, которой раньше не было. Но ты ее спрятала она точно не по нашу душу. Понятно, что ты попал в дом погибших родителей и разбередил старые раны. Я не могу разобрать, что с остальными. У Марьяны, Яна и Ирмы все гораздо хуже». Все черное внутри. И нет того, что случилось в беседке. Марьяна с Яном и сюда уже ехали с огромным грузом в душе. Я еще в дороге напряглась. Да и раньше я тоже начала что-то чуять. После твоего отъезда Ян ни разу не пришел на наш совет трех. Мне кажется, он даже начал меня избегать. Затем Марьяна черна как ночь поехала с нами. Ну и Ирма. Еще когда нас встретила, была уже внутри мрачнее тучи. Она из-за стола выходила в диком бешенстве. Но и в беседке, и за столом у девушек тьма только чуть вырвалась наружу. Самый краешек показался. Все куда глубже и страшнее. Хотя мне казалось, что знаю Мариену всю насквозь, но сейчас не могу понять, что с ней. «И что мне делать?» — растерянно спросил Дэйв. Дарья посмотрела на него так, что он понял, что спросил глупость. «Я не знаю». «Не понимаю, что происходит, просто будь настороже!» «Я на обратном пути тоже попытаюсь понять, что у этих двоих на уме, а ты присмотрись внимательнее к Ирме. Вот и весь совет. Я как лиса чую опасность. У меня сейчас на загривке вся шерсть с дыбом, если бы она сейчас на мне была. На языке привкус страха. Но как человек я не могу понять, в чём дело. Всё, пойдём их догонять». «Не надо привлекать внимание». Дэйв был очень плохим актёром. Ирма сразу почувствовала перемену в его настроении и молча внимательно рассматривала его, пока друзья рассаживались по валунам на берегу. Разговор так и не склеился. Они пытались непринуждённо болтать о пустяках, но напряжение действительно висело в воздухе. Теперь и Дэйв его почувствовал. Каждый произносил не то, что думает, и молол чепуху, чтобы никто не понял, что на самом деле творится внутри. Только наивный Чиж говорил все о чистого сердца, но даже он почувствовал, что что-то не так, и в конце концов замолчал. Мучительное общение прервал внезапно появившийся Норман, заявивший, что друзьям пора ехать обратно, а то их хватится в городе. Компания молча дошла до ворот. «Мы еще приедем?» — заявил Ян. «Через неделю, а может и раньше». «Хорошо, будем ждать», — улыбнулся Дэйв. Но чувствовал, не приедут. Дарья молча кивнула Дэйву, показав глазами на Ирму. Он кивнул в ответ. «Как холода настанут, жди в гости!» — заявил с улыбкой чиш Дэйв опять кивнул. Марьяна демонстративно попрощалась только с сырмой да и то как-то холодно и отстраненно. Телега Нортона увозила ребят в сторону леса. Ирма стояла рядом и махала им вслед, а Дэйв опять украдкой заглянул ей в глаза. Они все еще были темны, как небо, перед штормом.